Глава 38 Блайт провела ночь своей смерти в окружении любимых людей. За зрением она не раз видела, как жнец сдерживает кузину. Она была рада благоразумию смерти и понимала, что усилия Сигны скоро пропадут даром. Блайт не боялась, мама ждала ее, а Блайд же позаботится. В глубине души она знала, что ей не о чем беспокоиться. Арис защитит его. Тем не менее, она оплакивала разлуку с отцом и конец недолгого, но прекрасного замужества. Кто знает, сохранит ли она свои воспоминания и сколько времени потребуется, чтобы их восстановить. Каким человеком она будет в следующей жизни? «Сайлес», — Блайт позвала сероглазого жнеца, который осторожно подошел ближе. «Смогу ли я выбрать, в кого переродиться?» Его голос был нежным дуновением ветерка, который коснулся ее щеки, от отчего тело расслабилось. «Даже не знаю, это твоя область». Очевидно, так оно и было. Возможно, после смерти она вернется со всеми ответами и знанием о своей силе. Хоть что-то хорошее во всей этой истории. Я видел много перевоплощений. Продолжил смерть после паузы, как будто почувствовав ее неудовлетворенность ответом. Некоторые перевоплощаются в человека другого пола. А те, кто желал проводить свои дни в безделье и ни о чем не заботиться, в конечном итоге возвращались обычной домашней кошкой. Все в этом мире связано жизнью и смертью. Я не сомневаюсь, что ты сможешь вернуться кем пожелаешь». Нахлынувшие эмоции сдавили горло, и девушка была слишком слаба, чтобы сдержать их. Поэтому Блайт почувствовал облегчение, когда в следующую секунду появился Арис и шагнул к ее кровати. «Прости», – прошептал он, наклонившись, чтобы поцеловать ее в лоб. Нужно было уладить одно дело. Блайд ждала его, отказываясь поддаваться манящему покою, не увидевшись с ним в последний раз. Теперь, когда муж был здесь, ей показалось, что ее придавили чем-то тяжелым. Бросили в океан и оставили тонуть под толщей воды. «Пора, Арис. У нее почти не осталось сил, язык стал ватным». Склонив голову на бок, она встретилась умоляющим взглядом с Айлисом. Я хочу, чтобы ты забрал меня сейчас, пока мне не стало хуже. Она ошиблась, или его взгляд метнулся к Сигне. Ты молода, Блайт, и не заслуживаешь такой участи. Возможно, голос Ариса и звучал ласково, но слова стали для нее ударом тока. «Никто не заслуживает своей участи, Арис, у нас нет времени на...» Ее возражения были прерваны быстрым прикосновением его губ к ее губам. Как бы она ни устала, как бы сильно не хотела закрыть глаза и погрузиться в бесконечный сон, она всегда найдет в себе силы для поцелуя. Его ладонь нежно коснулась ее щеки, ловкие пальцы перебирали волосы. Блайт не пыталась отстраниться. Чем дольше он целовал ее, тем больше расплывался мир перед глазами, и шелковистые голубые лепестки вистерии падали на нее, словно капли дождя. Она видела только их, и реку серебряных звезд под ногами течение затягивало ее, готовое заявить на девушку свои права. Сердце сжалось при виде такой красоты, и Бладь не могла придумать лучшего способа уйти. Но затем жар губ Ариса исчез, и река утащила ее под воду. Она поплыла вниз по течению, замерзшая и потерянная для всего мира, пока опадала вестерия. Несмотря на всю эту красоту, она почувствовала, как ее охватывает паника. Неужели она умерла? Такова ли смерть? Издалека доносился слабый, почти неразличимый голос. Арис говорил с кем-то, но не с ней. Она искала его, но ничего не видела. Казалось, он остался в другом мире. «Она не умрет», — сказал он, и сердце блайд замерло от страха. «Ты заберешь меня вместо нее». Блайд была пленницей в этом прекрасном мире. Арис поймал ее в ловушку. Она боролась, звала его, кричала, чтобы он одумался. Но с каждым движением река затягивала ее все глубже, вода обжигала горло. Вистерия обвела лянами ее шею, удерживая, пока она продиралась сквозь лепестки, устилавшие поверхность воды, чтобы взглянуть на истинный мир, который он скрывал от нее. Как бы Блайт ни старалась, она не могла надолго открыть глаза. И лишь урывками видела своего мужа, который упал на колени перед Сайлисом. «Равновесие не может быть восстановлено с помощью человеческой души», сказал ему Арис, ни на секунду не отводя от жнеца взгляда. «Но моя душа подойдет. Отдай ей мои годы, брат». Отдай ей все, чем я являюсь, и спаси мою жену». Блайт попыталась закричать, но вода залилась ей в горло, не позволив издать ни звука. Арис обещал не использовать против нее свои силы, обещал, и все же она не могла вырваться из его хватки. Она ненавидела его, ненавидела за то, как сильно любила своего глупого мужа. Слишком сильно, чтобы позволить ему спасти ее. Сигна обратила внимание на безмолвную мольбу Блайт. Но ее лицо выражало только решимость, словно просьба Ариса не стала для нее неожиданностью, словно она ждала этого. Сигна стиснула зубы и отвернулась, чтобы не встречаться с ней взглядом. Сердце жизни, хрупкий орган, разбитый, и аккуратно спаянной неумелой рукой. Но в тот момент оно разбилось вдребезги безвозвратно. «С самого начала именно я был во всем виноват», — продолжал Арис. «Я мог бы сказать, что мне жаль, Сайлис, но слова мало что значат. Позвольте мне доказать это вам обоим. Это не искупит весь тот вред, который я причинил, но станет началом». «Позволь ей жить!» Блайт молилась, чтобы Сайлис проигнорировал просьбу Ариса, но осознала свое поражение в тот момент, когда тени смерти расползлись по углам, словно в знак вечной скорби. «Я выполню твою просьбу», — прошептал жнец, опускаясь на одно колено перед братом и снимая перчатки. «Но только если ты...» Поклянешься однажды вернуться к нам. Прежде чем ответить, Арис еще раз оглянулся и посмотрел на Блайт. И когда он увидел, что она на него смотрит, то улыбнулся. Его кожа сияла, излучая тихое счастье, которое делало его еще прекраснее, чем раньше. Блайт никогда не видела его таким красивым. Хорошо, я клянусь, что найду тебя снова. Он повернулся к Салису. «Вас обоих». Высоко подняв голову, Арис протянул брату руку, и тот сжал ее в своих ладонях. Каждая серебряная звездочка таяла по мере того, как кожа Ариса теряла цвет. Лепестки вистерии облетели один за другим, когда его тело обмекало и опустилось на пол, прижатое к полу, нежным прикосновением жнеца. Дыхание наполнило легкие блайт, пульсация жизни билась в ней с такой силой, что рвавшийся наружу беззвучный крик наконец высвободился. Она вскочила на дрожащие ноги и потянулась к Арису. Но все, что от него осталось, это оболочка человека, который когда-то так ярко горел. «Что ты наделал?» — закричала Блайт, и земля содрогнулась от ее рыданий. Она опустилась рядом с ним, положив голову Ариса себе на колени, и одна за другой нити вокруг них исчезали. Казалось, все волшебство мира умерло с его последним вздохом, словно хаос стояла над ней, Похищая последние крупицы надежды и мечтаний, которые Блайт когда-то лелеяла. Но когда она склонилась над ним, утопая в слезах и боли, Арис улыбался. И Блайт снова прошептала. «Что ты наделал?»